Глава 31. Па. Евгения никак не годилась под оперативную базу. Не астероид, а рыхлая груда мусора и черного камня на общей орбите. Астероиду и вращающейся вокруг него крошечной луне не хватало ни силы тяжести, чтобы плотнее сбить этот мусор, ни тепла, чтобы его сплавить. Дюнаретам, вроде Евгении, нечего было предложить строителям не твердая основа для площадки ни внутренней структуры для зацепки даже шахту здесь было не вырыть слишком быстро смещались и распадались ткани астероида построй на нем купол воздух уйдет в рыхлый грунт попробуй раскрутить развалится на части от научной станции построенной три поколения назад землей и давно заброшенной остались руины бетон герметик и раскрошившаяся керамика город призрак в поясе Существовал лишь один довод в ее пользу. Евгения была необитаемой и располагалась не слишком далеко от Цереры, от сомнительной защиты единого флота. Но и эта близость была временной. Период вращения Цереры на пару процентов короче, чем у Евгении, так что с каждым днем расстояние между ними возрастало, и пузырь безопасности растягивался, угрожая лопнуть. Хотя, по чести сказать, если к тому времени, когда Церерус Евгений разнесет по разные стороны Солнца, им все еще придется скрываться от свободного флота, эта проблема будет не главной. Маленький флот Мичо, даже не пытаясь обосноваться на поверхности, соорудил перевалочный порт, вращавшийся вокруг основной массы астероида. Сварили вместе несколько грузовых контейнеров, устроив из них коридоры, склады и шлюзы крошки реактора хватало на восстановление воздуха и обогрев восполняющий утечку тепла временка собиралась дешево и быстро к тому же из стандартных и вездесущих материалов позволяющих тысячу раз применять единожды найденное решение конструкция вырастала из семени трех четырех контейнеров ширилась укреплялась и связывалась образовывала промежутки там где они требовались сплачивалась там где нужна была плотность разбрасывала вокруг белые хлопья разлагающегося герметика. Ходили рассказы о мастерах, годами выживавших в Перевалочном, но чаще такие использовались так, как использовала Мичу: под склад и заправочную станцию. Дрейфующие склады, где пошлины и налоги не подъедали скудный старательский бюджет. Сверхчистая вода обеспечивала пиратам реакторную массу, питание и кислород. Такие станции были старшими братьями захоронок, разбросанных по космосу свободным флотом. На мониторе Па база походила на древнее морское животное, еще не освоившее многоклеточности. А Паншин на ее фоне выглядел стройным и компактным. Два корабля так точно подогнали орбиты, что выглядели неподвижными, прочно причаленными к порту. На шкуре станции пестрели огоньки рабочих фонарей и сварочных аппаратов. Виднелись паучки мехов, перетаскивавших груз с Паншина. Конахт за много часов погасил Эпштейновскую тягу, чтоб не расплавить порт вместе с Паншином, и на орбиту выходил бережно, на маневровых. Перегрузка торможения лишь намекала, что неплохо бы устроиться в койке. «Нас запятнали!» отвечать — отвечать, — спросил Эванс. Он теперь на все спрашивал разрешения. Как перепугался, у Цереры так и не пришел в себя. Это была проблема, но одна из многих. И Па не очень понимала, как ее решить. «Отзовись, пожалуйста», — попросила она. «Дай знать, что я собираюсь к ним». «Есть, сэр!» Эванс повернулся к своему монитору. Митчо потянулась, разгоняя кровь по жилам. Она сама не знала, почему нервничает перед встречей с Эзио Родригесом. Они были знакомы не один год, виделись иногда. Родригес — один из многих вместе с ней, мешавших внутрикам выжимать пояс, как тряпку на выброс. А теперь вот принял ее сторону против свободного флота. С тех пор, как спасательная миссия ПА приобрела нынешний вид, они впервые будут дышать одним воздухом. И что взять с собой на встречу с человеком, рискнувшим собой и командой, чтобы тебя поддержать? Открыточку с благодарностью? На ее смешок обернулась Оксана. Митча покачала головой. Вслух это прозвучит не смешно. «Паншин ответил, сэр», — сообщил Эванс. «Капитан Родригес в порту». «Тогда и мне в порт», — сказала Мича. «Оксана, корабль на тебе». «Сэр», — послушно, хотя и не без огорчения, отозвалась Оксана. Ей тоже хотелось в порт, но кто-то должен был приглядывать за Эвансом. А эти двое в последнее время сблизились. Может, Эванс, оставшись с Оксаной наедине, сумеет выговориться? Лучше, если ему самому захочется. Хороший капитан не приказывает подчиненному выложить свои тайные страхи. А Мичу, будь она хоть сто раз его женой, оставалась капитаном. Конахт занял место в неполном километре от Паншина и порта Евгении. Оксана малость показушничала но Мичу не возражала. Ей так быстрее и проще добираться. Скафандр у нее был марсианский, бронированный, но без силовых приводов. Отличного качества, как все нелегальные покупки Марко. Бертольд с Надей сопровождали капитана, оба при личном оружии. Выйдя из шлюза Конахта, они неспешно двинулись через пустоту, экономили горючее и, болтая ногами в звездной бездне, спорили, чья очередь вечером стряпать. Мичо вдруг охватило счастье просто не верится, что люди целую жизнь проводят на поверхности планет, ни разу не испытав подобного — близости родной семьи и на том же вдохе почти божественного величия. Шлюз был врезан посредине одного из контейнеров, его стены на подходе заслонили просторы галактики. В камеру поместились все разом. Как только зеленый огонек возвестил об окончании шлюзования, Митчо, убедившись, что скафандр подтверждает наличие атмосферы, отключила подачу кислорода и герметизацию. Пахло здесь использованным кислородным топливом и перекаленным металлом. Вдалеке играла музыка, перкуссия доносилась сюда, а мелодия терялась, так что порт слабо пульсировал. Ровное механическое сердцебиение. В жестком свете светодиодных ламп среди ползущих по стенам резких теней трое подтягивались по длинному коридору. Магнитные подошвы липли ко всему, не различая стен, пола и потолка. На каждой поверхности крепились старые ручные терминалы, указывающие что, где и откуда. Женщина в транспортном мехе посторонилась, пропуская гостей. Мех по паучьи поджал лапы. Митча, Бертольда и Надю женщина приветствовала одинаково, жестом, говорившим яснее ясного. Она не знает и не хочет знать, кто они такие. Все свои одинаково хороши. Капитана Родригеса нашли в одном из хабов. К шести его граням протянулось по девять открытых контейнеров. Всего пятьдесят четыре пасти, ожидающие загрузки. Эзио Родригес был худощав. В его аккуратной бородке на молодом лице светилась седина. Голову он брил наголо. Скафандр ему, как и Митчо, достался от марсиан. Только, в отличие от мичо Родригес перекрасил его под себя. Добавил россыпь звезд между лопатками и расколотый круг АВП на месте нарукавной эмблемы. Кругом полдюжины человек затаскивали палеты в контейнеры, переключались через свободную атмосферу, не подключая раций. Голоса отдавались эхом. «Капитан Па?» поздоровался Родригес. Бьяновиза. «Долго добирались!» «Капитан!» отозвалась Митчо. «Конахт пришел вам на смену! Наша очередь строить и сторожить! Соса!» «Я рад!» Родригес раскинул руки. «Немного лучше, чем ничего!» Каждая команда из маленького флота Митчо поодиночке или парами в свой черед занималась строительством и охраной порта. В то время как остальные охотились за колонистами или украдкой от кораблей Марко собирали раскиданное в пространстве добро, Салано как раз перехватил колонистов с Луны и теперь эскортировал сияющую Ириду на Цереру, чтобы отдать кесарю Кесарева. Все равно Евгения была мала для такой добычи. Зато Серио Мал подбирал темные контейнеры, выброшенные с Палады и Цереры. Эти предназначались для Евгении. И через нее туда, где нужнее всего. Доставка на телсо и Япет была самой опасной частью операции. Ее Мичо взяла на себя. Хуже не будет. «Жидковато на вид, Кве», — заметила она. «Так и есть», — согласился Родригес. «Оскудела добыча. Не то, что прежде, но хоть что-то». «Хватает?» — Родригес засмеялся, будто шутку услышал. «Взял кое-что любопытное. Для вас». У Мичо встали дыбом волоски на затылке. Что-то не так. Она улыбнулась. «А не следовало?» «Не мог мимо пройти», — объяснил Родригес, запустив маневровый скафандра в сторону выхода. «Нам туда. Я покажу». Он не попросил оставить Надю с Бертольдом. И хорошо, что не попросил, она бы отказалась. Впрочем, Митча пока не знала, радоваться тому, что он не пытался убрать ее охрану, или пугаться, что охрана его не волнует. «Бертольд», — начала она, направляясь вслед за капитаном. Сави ответил он, будто невзначай опустив руку на рукоять пистолета. Надя последовала его примеру. Выстроиться в оборонительную формацию для них было естественно, как моргнуть. Родригес, долетев до стены порта, лязгнул, закрепившись магнитными креплениями и погасив инерцию коленями. Музыки здесь было не слышно. И Родригес огляделся, словно опасался слежки или предполагая ее. «Ты меня пугаешь, Кое, заговорила, догнав его Митчо. «Хотел что-то сказать?» «Бонси, Аберни, здесь». Легкость в голосе Родригеса сменилась угрюмым напряжением. «Протащил контрабандой мимо контрабандистов, то...» «Не успокоил. Успокоишься или нет? Ком алисла В борт контейнера, к которому подвел их Родригес, был встроен маленький офис с собственным шлюзом. Родригес вручную ввёл код доступа. Бертольд расправил плечи, шумно выдохнул, как тяжеловес, поднимающий непривычно тяжелую штангу. «Люблю тебя», — сказала Надя так спокойно и непринужденно, как будто и не думала на всякий случай попрощаться навсегда. Шлюз открылся, оттуда выскочил человек. Худой и тонкий, с черными кудряшками на голове. «Она здесь?» — спросил он и увидел. «А, вот и вы!» Шок от неожиданности сменился сомнением. Угроза это или что-то более интересное? санжрани «Нико, нико, нико!» – заторопился Родригес, заталкивая Санжрани обратно в шлюз. «Не здесь!» «Не для того тащил Те украдкой, чтобы размахивать как флагом! Затихарись!» Когда Санжрани попятился, Родригес обернулся к Мичу и знаком предложил следовать за ним. Когда та замялась, раскинул руки крестом. «Без оружия, я! Эса пойдет плохо! Ладюла -ла меня пристрелит!» «Я могу», — согласился Бертольд. Он достал оружие, но ни в кого не целился. «Пока». «Тогда ладно», — сказала Мичо и просунула в шлюз ноги. Магниты притянули ее к полу, удержали и позволили идти дальше, подключаясь и отключаясь на каждом шаге. В тесном кабинете Сан-Джирани пристегнулся к табурету перед крошечным рабочим столом. Остальные выжидательно остановились напротив. Митчо не видела ловушки, не знала, где искать. «Собрались перейти на другую сторону?» — спросила она. Санджрани нетерпеливо кашлянул басом. «Я собираюсь объяснить, почему вы убиваете в пояс. Вы с Марку вместе. Вы оба должны быть на моей стороне». «Он знает, что вы здесь? Я похож на покойника?» «Нет, не знает. Это я от отчаяния» пытался поговорить с розенфелдом но тот слушает только марко куда делся доус никто не знает они не будут слушать от отчаяния его голос натянулся тетивой. хорошо сказала митчо и подтянув себе табурет закрепила колени ремнем я слушаю санжрани расслабился вывел на настольный дисплей какую-то схему сложный ряд кривых по оси x и y «Мы, когда начинали, исходили из предположений», — заговорил он. «Мы строили планы. Хорошие планы, я считаю. Но мы им не следовали». Дуи согласилась Митчо. Первым делом продолжал Санжирани. «Мы уничтожили величайший в системе источник богатства и сложной органики. Той сложной органики, которая только и подходит к нашему обмену веществ. Миры по ту сторону кольца? Другой генетический код. Другая химия». Оттуда не будешь импортировать еду. Но это бы еще ничего. Были ясные перспективы. Мы построим новую экономику. Наладим инфраструктуру. Соберем прочную сеть микроэкосистем в матрицу сотрудничества и конкуренции. Расчеты на базе «Нико», — одернула она. Да-да, надо было начинать строить все это сразу, как камни упали. «Знаю», — сказала она. «Не знаете!» — отрезал он. Слезы заливали ему глаза, липли кожи. Замкнутый цикл не бывает идеальным. Всегда идет деградация. Колонистские корабли, снабжение — это все отсрочки. В них измеряется срок жизни пояса. Смотрите сюда. Это зеленая кривая, предсказанная отдача новой экономической модели. Той, которую мы не строим, да? А это он ткнул пальцем в красную кривую. Показывает, сколько продержится снабжение за счет перехвата, в лучшем случае. Точка равновесия здесь. Через пять лет. «Понятно. А вот эта линия, минимально необходимая, чтобы выжило нынешнее население пояса». «Мы держимся выше. Держались бы», — поправил Санжрани, «если бы не отказались от плана. А сейчас мы вот здесь». Он сместил зеленую линию. Когда Митчо разобралась, что видит, у нее комок подкатил к горлу. «Пока мы держимся», — заключил Санжрани и продержимся еще три года может быть даже три с половиной дальше замкнутый цикл уже не сможет обеспечивать потребности а инфраструктуры чтобы заполнить прорехи у нас нет и тогда мы умрем с голоду не только земля не только марс пояс тоже и когда это начнется остановить будет уже невозможно понятно повторила митчуо как это исправить не знаю ответил Санжрани. На следующий день Паншин отбыл, унося с собой Санжрани и скудные остатки душевного спокойствия Мичо. Ее команда занималась своим делом, достраивала порт, прозванивала новую проводку. В антенны Конахта вливались сообщения. Часть была адресована ей. Я пету требовалась еще пищевая магнезия. У многих старательских кораблей выработались фильтры, они нуждались в замене. Свободный флот в выпусках так называемых новостей сообщал, сколько материалов причитающихся Астером Мичо сдала врагу. При попытках уснуть в сердце заползал ужас. Когда наступят тяжелые времена, когда начнется голод, он вырвется потоком. Тяжело строить сияющий космический город, когда его инженеры и его строители умирают в нищете, умирают потому, что они с Марко. Вместо того, чтобы исполнять задуманное, вцепились друг к другу в глотки. Митчо напоминало себе, что не одна виновата в отступлении от плана. Марко первым изменил сценарий. Потому-то она и откололась. Она старалась помочь. Но стоило закрыть глаза, Митчо видела спускающуюся к нулю красную линию и не видела зеленой, поднимающейся ей навстречу. Три года. Может, три с половиной но начинать надо уже сейчас не то будет поздно начинать надо было еще вчера или изобретать новый план только вот ни она ни анджрани не представляли каким он должен быть остальные избегали встречи с ней оставляли ей еду воду и пространство для размышлений митчо просыпалась одна отрабатывала свою смену засыпала одна и не чувствовала нужды в обществе поэтому она удивилась когда лаура разыскала её в тренажёрке. «Тебе сообщение, капитан», сказала она. «Не Митчи, а капитан». Стало быть, Лаура сейчас не жена, а офицер связи. Митчо отпустила лента из пандеров, позволив им втянуться в гнёзда. Вытерла под полотенцем. «Что там?» «Передали по направленному через Цереру», сказала Лаура. С Рассинанта на курсе к Тихо. Помечено капитан капитану». Митчо подумывала, не попросить ли Лауру открыть. В семье нет секретов. Опасный порыв, она его подавила. «Послушаю у себя», — сказала она. С экрана на нее смотрел Джеймс Холден. Первое, что пришло ей в голову, дерьмово выглядит. За этой мыслью пришла другая. Что она вряд ли выглядит лучше. Митчо запихнула пропотевшее полотенце в утилизатор. Не бывает идеальных утилизаторов. Она вздрогнула, но Холден уже говорил. «Капитан Па», — начал он, — «надеюсь, сообщение дойдёт до вас быстро, и что с вами, кораблём и командой всё хорошо. В общем, так, я в странном положении и, честно говоря, надеюсь, что могу попросить вас об одолжении». Он выдавил улыбку, но смотрел затравленно. «Скажу вам правду, я здесь вроде как отчаялся».